Тот, кто землю поставил И над нею воздвиг небосвод, Сколько горя с тех пор он Печальному сердцу несёт, Сколько ликов прекрасных, как луны, И уст, как рубины, Скрыл он в капище праха земного, Под каменный гнёт.